Кто смеётся последним. Петранелла и близнецы обошли вокруг резиденции для пожилых водяная Лилия и укрылись от посторонних глаз за толстыми деревьями. Перед домом на солнышке грелись несколько пожилых людей в креслах-каталках. Другие гуляли или кормили уток. За домом все было спокойно. Комнаты резиденции для пожилых водяная Лилия были с балконами и полосатыми зонтиками от солнца и производили приятное впечатление. Может, мы просто войдем и спросим госпожу Камолос? предложила Лина. Думаю, в этом нет необходимости, ответила Петранэлла и указала на балкон первого этажа, утопавший в цветочном великолепии. Балконная дверь была открыта, и из нее как раз выходила пожилая женщина с лейкой в руках. Петронелла еще раз посмотрела в хрустальный шар, и маленькая фея показала ей прямо на балкон пожилой женщины. "Я угадала", рассмеялась яблоневая ведьма. "Та женщина на балконе, Генриета Мукомолус, ей принадлежит дом, который вы снимаете". Близнецы переглянулись и затаили дыхание. Одно дело планировать визит, и другое дело его совершить. Я скрещу пальцы на удачу и не спущу с вас глаз, прошептала Петранелла. Ты не пойдешь с нами? спросил Луис. Яблоневая ведьма покачала головой. Лучше не надо. Это безусловно собьет госпожу Мукомолус с толку. Идем уже, пока она на балконе, сказала Лина, и легонько толкнула брата в бок. Близнецы пробежали по лужайке к балкону и встали прямо перед ним. Доброе утро, прокричали они и посмотрели наверх на госпожу Мукомолус. Доброе утро, удивленно ответила пожилая женщина. У вас не найдется минутки? Нам нужно с вами срочно поговорить. Я вас знаю? удивилась госпожа Мукомолус. Было бы чудесно, ответил Луис. Но скорее всего вы про нас не слышали. Меня зовут Луис Брецель, а это моя сестра Лина. Кто, простите? Госпожа Мукомолус представила куху ладонь. Погодите минутку. Луис нашарил в траве маленькую лестницу и прислонил ее к балкону госпожи Мукомолус. Затем вскарабкался по ней наверх. Пожилая мельничиха улыбнулась, когда Луис выглянул из за балконных перил. Кажется, мы не знакомы, но ты не выглядишь опасным. Он и не опасен, подтвердила Лина, стоявшая на лестнице за братом. Нам очень нужно поговорить с вами. Речь о доме мельника. О доме мельника? повторила пожилая дама удивленно. Вы разбудили мое любопытство. Я как раз собиралась завтракать. Почему бы вам не подняться на мой балкон? Так будет лучше, чем разговаривать на лестнице. Она отодвинула ящик с цветами, чтобы дети могли залезть на балкон. Краем глаза Лина увидела, как петронелла и яблочные человечки прошмыгнули следом. Госпожа Мукомолос положила еще два столовых прибора и села рядом с детьми. За стол. Угощайтесь и расскажите, что у вас на сердце. Лина и Луис не заставили себя упрашивать. С большим аппетитом они уничтожили несколько тостов с мёдом и поведали госпоже Мукомолус всю историю. Они рассказали, как переехали в старый дом мельника, потому что их папа потерял работу. Как они выиграли кулинарный конкурс и пять курочек в придачу. Как родители открыли кафе у Волшебной мельницы и как сильно они полюбили дом, сад и мельничный пруд. Только о Петронелле и яблочных человечках дети умолчали. То была их тайна. Госпожа Мукомолос слушала детей, откинувшись на стуле и с закрытыми глазами. По её лицу скользила улыбка, и дети вдруг поняли, что не знают, бодрствует она или уснула. Тут послышалось низкое гудение, и Люциус приземлился на буйно разросшуюся герань. Мельничиха открыла глаза и взглянула на жука-оленя. Было время, когда в моем саду жили точно такие жуки. И не только они. Были феи и яблочные человечки, и даже настоящая яблоневая ведьма она посмотрела на детей и улыбнулась. Теперь вы, наверное, думаете, что я рассказываю вам сказки. Но Лина и Луис молча помотали головами. Тут в одном из цветочных ящиков что-то зашуршало, и пять яблочных человечков выглянули из герани. Не веря своим глазам, пожилая дама закрыла рот ладонью, когда на лестнице за балконом показалась Петронелла. У нее покатились слезы из глаз. Какое сходство, снова и снова шептала она, разглядывая маленькую ведьму. А Петранелла улыбалась своей самой лучшей улыбкой яблоневой ведьмы. Тем временем господин Бреццель прикладывал все усилия, чтобы не отстать от лимузина Плюгавица. Внезапно последний заторопился, затем резко затормозил и свернул с шоссе. Пауль Брецель держался за ним на почтительной дистанции. Черный лимузин объехал по кругу рыночную площадь Мюльхаузена, свернул один раз налево, один направо и припарковался перед резиденцией для пожилых «Водяная Лилия. Они прибыли на место. Теперь плюгавец от него не ускользнет. Господин Брецель поставил машину рядом с черным лимузином и вылез. Вот так дела. Брецель собственной персоной. Что вы здесь забыли? Плюгавец был поражен. Агент по недвижимости Медногрош, которого он привез с собой, был поражен не меньше. Вы не умеете достойно проигрывать, или вы еще не поняли, что проиграли? Злой пекарь хмыкнул. Вы теряете время. Лучше возвращайтесь домой и упакуйте в дорогу пару булочек пока не поздно. И больше не обращая на господина Брецеля внимания, пекарь с агентом вошли в дом. Пауль Бретцель решительно их догнал. Он проследовал за ними по лестнице, и когда плюгавец позвонил в дверь госпожи Мукомолус, подошел к ним вплотную. Никто не помешает ему поговорить с пожилой дамой. Спустя какое-то время дверь отворилась. Здравствуйте, госпожа Мукомолус. Вежливо поздоровался агент. Разрешите представиться. Это господин Плюгавец, хозяин одноименной кондитерской. Он хочет купить старый дом мельника и уже подписал договор. Чтобы договор вступил в силу, нужна ваша подпись. Плюгавец и агент по недвижимости победно улыбнулись. Я я господин Брецель попытался что-то сказать. Но агент с Плюгавицем закрыли его своими спинами. Они стояли перед порогом старой мельничихи, как крепостная стена. Госпожа Мукомолус приветливо посмотрела на господина Плюгавица. Мне жаль, что вы напрасно проделали такой длинный путь. Но дом мельника уже продан. Продан? Хором ахнули все трое. Это невозможно. Я ведь звонил вам вчера вечером и предупредил, что привезу с собой покупателя мельницы, рассердился господин Медногрош. Плюгавец покраснел как рак, и казалось, что он сейчас лопнет. Это неслыханно, фыркнул он. Господин Брецель совсем побледнел. Все было кончено. Дом мельника ушел из его рук, потерян навсегда. Хорошо только что Плюгавец тоже остался ни с чем. Вы совершаете большую ошибку. Подумайте как следует, пробурчал Плюгавец, и его голос звучал холодно, как сосулька. Здесь не о чем думать, дом продан, я уже получила первый платеж, — сказала госпожа Мукомолос и показала монету в два евро. И кто же этот счастливчик? который запудрил вам мозги, фыркнул плюгавец. Паулю Брецелю это было почти безразлично. Он начал было спускаться по лестнице, как вдруг услышал голос, который очень хорошо знал. Мы его купили. Господин Бретцель остолбенел. Луис? Но этого просто не могло быть. Наверное, его измученный слух сыграл с ним злую шутку. Господин Брецель мгновенно подскочил к двери. Он бесцеремонно отодвинул плюгавица в сторону. Это оказалось правдой. В комнате стояли его дети. Привет, папа, рассмеялась Лина. Вы совершили огромную ошибку, рявкнул плюгавец, и топоча как стадо диких буйволов, спустился по лестнице. Агент по недвижимости поспешил за ним. Дальше была только чистая радость. Папа по очереди прижимал к себе то детей, то госпожу Мукомолус. Вы вы просто суперические дети, предложила Лина. Папа мог только кивать. Когда папа наконец взял мобильный телефон, чтобы позвонить домой, дети еще раз вышли на балкон. От петранел и яблочных человечков не осталось и следа. Только Люциус все еще сидел на цветке герани. "Мои сердечные поздравления", прожужжал он. С лиц близнецов не сходила сияющая улыбка. "А где Петронелла и яблочные человечки? Они ждут меня под деревьями", сообщил жук-олень. "Ведь вы наверняка вернетесь домой с папой". Близнецы кивнули. Увидимся позже, воскликнул жук. Он низко загудел и полетел прочь над лужайкой. Когда близнецы с папой вернулись домой, мама уже стояла в воротах и ждала их. Слезы радости были у нее в глазах, когда она обняла и расцеловала всех троих. "Это правда, это правда", без конца повторяла она. Близнецы сияли, под подстать родителям. Они не помнили, когда в последний раз видели маму и папу такими счастливыми. Теперь дом мельника принадлежал им по-настоящему, и никто, даже плюгавец, не мог прогнать их отсюда. После обеда довольные Петранелла и Люциус сидели на толстой ветке перед дверью домика и наблюдали за праздником в саду. Бредцыли устроили для друзей и знакомых настоящий пир чтобы отметить покупку старого дома мельника. Угощали пирогами, звучала музыка, все были довольны и счастливы. Тут в листве рядом с ними что-то зашуршало, и на ветку взобрался тыквер. Одну руку он держал за спиной. Петронелла и Люциус с любопытством посмотрели на него. Привет, поздоровался тыквер и попробовал состроить серьезную мину. Привет ответила Петранелла. Я вытирал пыль, и со стены свалилась картина. Она разбилась? спросила яблоневая ведьма. Ты кивнул. Мне починить ее заклинанием? Это было бы очень мило с твоей стороны. Ты широко улыбнулся. Он вытащил руку из-за спины и помахал какой-то бумагой. Нет! с недоверием воскликнула Петранелла. Да! сказал тыквер. — Вот дарственная, в которой написано, что сад принадлежит твоей бабушке. Петранелла взяла листок бумаги из руки тыквера и разорвала его пополам. Он нам больше не нужен, сказала она. Мельница принадлежит брецелям, а ведьме не нужны документы, чтобы где-то жить. С этими словами она встала и, как следует, натянула остроконечную шляпу на уши. Люциус, ты не отвезешь меня к мельничному пруду? Я пообещала детям прийти на праздник. Втайне от остальных, разумеется. С огромным удовольствием, ответил жук-олень и присел, чтобы Петронелла смогла залезть ему на спину. Раздалось низкое гудение, и жук взмыл в воздух вместе с Петронеллой. Внизу в кафе творилось что-то невероятное. Брет и наняли двух официантов себе в помощь, чтобы отпраздновать покупку дома вместе с друзьями. Лина и Луис сияли ярко, как два солнышка. Они лежали на мостках мельничного пруда и то и дело посматривали на небо. Затем они услышали гудение, которого дожидались все это время. Ильюца вжикнул низко над их головами. Юху! Обрадовались близнецы и припустили вслед за жуком. Он приземлился в тростниковых зарослях на другом краю пруда, и когда дети прибежали туда, Петронелла уже стояла, выпрямившись в полный рост яблоневой ведьмы. Ликуя, они бросились в объятия Петронеллы. «Еще немного, и наша троица свалилась бы в пруд. Спокойнее, мои мышата, засмеялась маленькая ведьма. Она была очень растрогана, и радовалась не меньше детей. Теперь мы можем остаться здесь навсегда, просияла Лина. И ни один вредный надутый индюк не прогонит нас отсюда, кивнул Луис и довольно улыбнулся. Вы совершенно правы, ответила яблоневая ведьма и плюхнулась в траву. Лина и Луис сели рядышком с ней. Они немного послушали веселую музыку, доносившуюся из дома, и еще раз рассказали Петронелли все, что им довелось пережить.